Вика вылетела на тротуар, беспомощно оглянулась и с последних сил согнулась над мусорной урной. Денис увидел, что ее выворачивает наизнанку. Он вынул из бардачка пакет и отправился на помощь. Придержал Вику за плечи, пугливо оглядываясь по сторонам, сунул ей в руки пакет, вытер ей лицо носовым платком и отвел в машину. У него нашлась дежурная бутылка «Боржоми». Она жадно выпила почти пол бутылки и откинулась на спинку сиденья. Женщина тускло смотрела перед собой и тяжело дышала. «Что с тобой?» — участливо спросил Денис. «Отравилась? С желудком проблемы?» «То-то я заметил, что ты приехала вся желтая». Она не ответила. Отдышавшись, прикрыла дверцу, зябко запахнула полы длинного пальто и странным слабым голосом сказала, что Денису лучше вернуться домой попозже. — Почему? — удивился он. То, что она хотела сказать, никак не могло сорваться с ее губ. И, наконец, какими-то корявыми, нескладными фразами она поведала о том, что сделала. Денис поверил ей сразу. С первых же слов, как только она сказала, что желудок у нее здоров, а вот сердце часто сдает. И она всегда возит в сумке сильное лекарство. В малых дозах оно помогает, в больших убивает. Она дала Ларисе большую дозу. Денис даже переспрашивать не стал. Вик он знал давно и хорошо. Уже то молчит, молчит, а потом показывает, на что способна. Когда-то давно она сказала ему, что убила Яну. Когда он дурак не поверил. Потом уж сам убедился. Пришлось вытягивать труп из колодца, везти его в лес, а колодец засыпать. Вода наверняка была отравлена трупным ядом, тело пролежало там сутки. Он вовсе не хотел, чтобы Лариса как-нибудь попробовала этой воды и заболела. На прочую семейку ему было наплевать, надо было плевать на всех. Его охватило мертвенное оцепенение. Денис не чувствовал ни рук, ни ног, ни боли, ни горя. Он только и спросил, нельзя ли вернуться спасти Ларису. Вика повернула к нему лицо. Она казалась уродливой, старой. Он опять поразился тому, как по-разному время отыгрывалось на сестрах. Одной как будто ничего не делалось, другая старела за двоих. — Нет, нельзя, — тихо сказала Вика, — и ты сам этого не захочешь. «Пора ехать, ну же, мы опоздаем». Потом он специально спросил следователя, долго ли мучилась жена, и похолодел, услышав, что своевременная реанимация могла ее спасти, что дигиталис все-таки не яд, а лекарство. Действует он не моментально. Можно было что-то сделать, была какая-то надежда. «Я ненавижу тебя», — сказала ему Вика, — когда они уже подъезжали к аэропорту. Он едва не бросил руль, не задушил ее, услышав эти слова. И это она ему говорит. Она — завистливая, мстительная сука, которая сперва убила его невесту, а потом жену. Эта сволочь, которая все время становится ему поперек дороги, не дает жить, не дает дышать, да еще и смотрит с такой ненавистью, с таким презрением в черных глазах. За что же это? Зло спросил он, справившись с нахлынувшими чувствами. «Я-то что тебе сделал? Если бы не ты, моя жизнь была бы совсем другой, и я бы никогда не тронула Ларису». Он потребовал, чтобы она немедленно прекратила эти ханжеские рассуждения. «И пусть знает дрянь, если она еще раз появится на его пути, он ее сразу отправит на тот свет, уж как-нибудь отделается от нее. Она еще рассуждает, гадина». Но оказалось, что отделаться от Вики будет непросто. Он донес ей сумки до самого паспортного контроля. Торопились они не напрасно. Регистрация подходила к концу. Вика засуетилась, послала его за бланком таможенной декларации, стала искать ручку, открыла сумку, порылась, достала билет, нахмурилась. — В чем дело? — нетерпеливо спросил Денис. — Посмотри в машине. Там нет моего паспорта. Вика подняла на него измученные глаза. «Наверное, я его там выронила». Он сбегал, порылся в машине, осмотрел пол, сиденья, багажник. Вернулся с отчетом, что паспорта нет. Она его часом не забыла дома. Вика хлопала себя по карманам, ругалась сквозь зубы. В конце концов, им пришлось выйти из очереди. Женщина стояла перед ним, растерянная, злая, и умоляла что-нибудь сделать. Ей нужно улететь. Он посмотрел на часы. Сказал, что домой уже не успеет, даже если угонит какой-нибудь самолет. Что она колоссальная дура. Повернулся и пошел на стоянку. Ему даже в голову не пришло помочь ей нести сумки. Она плелась за ним, спотыкаясь. Сумки били ее по ногам. На узком пальто оторвалась нижняя пуговица. Вика задыхалась. Проклятая обуза! Вот уже третьи сутки она сидела у него на шее. Он запретил ей появляться у себя дома. Она в любой момент могла напороться на Светлану, на следователя, на собственных родителей. Она была достаточно напугана и слушалась его. Зато звонила бесконечно и каждый раз рыдающим голосом задавала один и тот же вопрос «Где же паспорт?» «А он откуда знает где?» Он приехал к ней в шесть часов. Растрепанная, ненакрашенная, она встретила его в слезах. За эти дни Вика совсем опустилась. Исчезла эта дьявольская решимость, которая его пугала. Эта наглость, уверенность в себе. Женщина плакала. Ну, зачем ты меня звала? Денис, тщательно запер за собой дверь, подозрительно оглядел квартиру. Он ей совершенно не доверял. Если она так легко избавилась от родной сестры, то может и его отравить. Но уж этого он не допустит. И капли воды в ее доме не выпьет. Я звонила мужу. Прошептала она. Вика сидела на кухне, грузно облокотившись на нечистый стол. В пальцах тлела забытая сигарета. Она все еще всхлипывала. Опухшие глаза не глядели от слез.